Глава 18. Круг. Вопросы признания и активации. Перенос на круг, в круг, или не знаю, как лучше сказать, короче, на княжеский между собойчик, прошел мягко и почти незаметно. Шли, шли по коридору, потом опа, я вышла в большую вытянутую залу с многочисленными окнами, по двум стенам и двумя дверями. Одна была распахнута на широкий двор, наверное, сюда князья прибывали на совещание из своих владений. Вторая, застывшая в том же положении, открывала вид на изрядный зал, навевающий мысли о легендах Англии, то есть о короле Артуре и его рыцарях, потому что посередине помещения стоял... Нет, не камень, застрявшим намертво легендарным мечом, а громадный стол, только он был не круглый, а овальный. Древесина, пошедшая на изготовление великолепной махины, мне была знакома по собственным покоям. Темная основа, тронутая и неистой из морозью. Естественная и, вероятно, очень дорогая красота. Для комплекта имелись вокруг высокие одинаковые стулья с мягкими сиденьями, обитыми темно красным материалом. В окна отлично просматривался тот замок, куда мы переместились. Башни, стены в окружении гор по периметру. Чем-то он Нойш Ванштейн напоминал, но миленькой игрушкой не выглядел. Я в сравнениях не сильно описать детали не смогу, из-за отсутствия базы по части архитектуры. И вообще, лично успела только в двух замках побывать, своих собственных. А теперь вот третий подвернулся, так сказать, общественный. Содержание его лежало на плечах всех князей Киградеса, земель-то вокруг нет, Род владельцев пресёкся в стародавние даже для Рэшкири времена, потому замок и приобрёл такую интересную функцию — место совещательного сбора верхушки мира. Вряд ли мне по нему предварительную экскурсию устроят, но что увижу, то увижу. Раз дверь открыта в залу со столом, значит, по логике вещей мне туда надо. Указателей по стенкам всё равно ждать бессмысленно, это не музей. В зале никаких заседаний еще не шло. Успела я вовремя. Народ курсировал вокруг о чем-то, негромко треньдел, кучковался. Мест на стульях пока не занимал. Княгиня Киградеса, мужской тенор справа, был полон фальшивым удивлением. Ты прибыла, чтобы передать архет достойнейшему из князей? Ну хамло. Ни тебе спасибо, ни мне до свидания. Возмутилась я, разворачиваясь к говорившему, выглядел он как типичный вампир с картинки из книжек. Черные волосы крупными локонами, черные брови, глаза красные, но не интересно темные, а как у кролика альбиноса. Полные губы. Вроде и красив, а почему-то ассоциацию с клещом паразитом вызывает. Раздавить хочется, но не руками, а подошвой сапога, чтоб поменьше замораться. Хочешь примерить? Машинально огрызнулась я. Не откажусь, хищно оскалился в ответ Рашкире. На, Крэш! Я сдернула цепочку через голову, причем поддалась она на удивление легко, будто кулон и не отказывался на отрез все это время сниматься и опустила на шею претендента. На миг в замке отключили свет повисла тишина, а в следующий миг я уже ловила Архет, потому что при соприкосновении с телом нахального претендента случилась аннигиляция. Был хам и нет. Не сгорел, превращаясь в головешку, не рассыпался на куске или в прах, не рухнул банальным трупом, он просто перестал быть. Не осталось ничего. Архет сам вернулся мне на грудь, торжествующе переливаясь и вспыхивая, а я, старательно держа покерфейс машинально погладила кристалл, как нагулявшегося питомца, и спросила, «Есть еще желающие попробовать?» Желающих не нашлось. «Странно». Из теней залы выступил пожилой Решкери. Волосы — золото и серебро вперемешку. Глаза — как чернёное серебро. Он, наверное, от имени всех патетично провозгласил. «Круг князей рад приветствовать носительницу Архета. Яркого восхода, светлого полдня и закатного пожара регаль эш -алира. «Ага, стало быть, эта фраза — стандартное вежливое приветствие. Раз, и моя легитимность установлена. Два, — констатировала я, ориентируясь по использованной форме обращения» но не удержалась от шпильки с многозначительным взглядом на пятачок, где был и сплыл незнакомый мне князь Рашкере. Я заметила насчет радости, чистой и безграничной. Пока говорила, ко мне присоединились и Вер и Чер, почему-то они перенеслись не прямо в холл, а во внешний двор. Может, система доступа свой-чужой так отлажена? А то ворвутся в замок враги-заговорщики, и все собрание местных шишек помножат на ноль. Не специально же так все сделали, чтобы мне экспресс-проверку с допросом устроить. Да и невозможно посторонним на телепорт Киградеса воздействовать. Скорее дело в том, что телепорт из моего замка эксклюзивно для моей персоны любую защиту от перемещения прошибает на раз-два. Алира, я чую свежую смерть шепнул одними губами насторожившийся дядя. «Если там, то я нечаянно». Я снова ткнула вместо аннигиляции неизвестного хамоватого претендента и оправдалась, шаркнув ножкой. «Он сам попросил Архет примерить. Не сердись, дядюшка». Кто-то где-то на периферии чем-то подавился, закашлялся и заикал. Идентифицировать этих кого-то я не стала. Все равно ни с кем не знакома. а Кто заржал от души, так это чеер, получающий, как обычно, искреннее удовольствие от происходящего. Удастся дело с кругом мирное решить? Отлично. Не получится, и надо будет драться. Еще лучше. Маньякус вульгарис, то есть маньяк обыкновенный он, этот хвостатый. Чем опаснее, тем ему интереснее. «Моя княгиня, я никоим образом не желаю нанести тебе обиду, но прошу, больше не откликайся на столь странные просьбы, желающих завершить свой путь до срока». «Максимально тактично», — попросил Ивер. «Исключая меня, эманация насильственной смерти не то, среди чего приятно вести диалог большинству разумных». Мне достался любящий взгляд о всей прочей публике, ставшей свидетелями и, может, источником скоротечного конфликта, равнодушно оценивающий. Дескать, если есть желающие стать подопытными кроликами, то княгиню трогать не смеете. Обращайтесь напрямую к некроманту. Он поможет обязательно. Работу на дом возьмет. Упакует, поднимет и снова упакует, пока не надоест. Ему. «Как скажешь, дядя Ивер». Вежливо согласилась я с заботливым Рашкери и получила очередную порцию нежных объятий и новый поцелуй в шею. После этого групповой приступ кашля и икоты, пошедший было на спад, снова усилился, а Чейр снова бессовестно заржал. «Что, сломала я этим князьям шаблон общения со страшными некромантами?» «И, кажется, этим напугала их еще больше». Если раньше Ивер казался им просто страшным, то теперь стал очень страшным. Да и я, лапочка, заодно нагнала жути. «А я что?» «Я ничего, это все архет и дядюшка». «Вот». Круг князей приветствуют хранителей Ивера. Кое-как выдавил из себя ведшие со мной переговоры пожилой князь с серебряными очами. «Все князья в сборе». «По праву замыкающего круг я приглашаю вас в зал круга киградеса. Князь Тезангон едва заметно кивнул пожилому дядюшка, в том плане, что услышал, и бойни вот прямо сейчас не будет, наверное. И галантно подал мне руку, разом отвечая на невысказанные вопросы, стоило ли идти по приглашению, куда и как. Дядюшка привел и усадил меня на высокий стул кресла, с пурпурной обивкой, ничем не отличимая от других сидений, с той лишь разницей, что сидела я за овальным массивным столом об одной центральной тумбе, так что видела широко распахнутые двери и входящих в зал Решкерри. Роскошное получалось зрелище, одежда того же стиля, как у моих покойных родственников в склепе, длинные камзолы с драгоценными пуговицами, шитьем, рубашки с кружевом, украшения, цепи, обручи, перстни. Некромант не солгал, женщин тут, исключая меня, не было вовсе. Имелись мужчины, большей частью, среднего на вид возраста. Четверо были откровенно стары, потому как седы. Золото с серебром или вороново крыло и белые пряди вперемешку. Тот же Тезангон, иных признаков возраста, у них, как у эльфов, не имелось. Здорово, если я также буду стареть. Никакой борьбы с морщинами, просто потому что они генетически не предусмотрены. Уже за этот бонус моей расе большой респект. Хоть какая-то компенсация за стрёмный способ питания. Архет мирно светился на груди, будто насмешливо подмигивал всем присутствующим. «Есть желающие взять меня в руки?» «Желающие, может, и имелись» но, убедившись, что желаемое несовместимо с жизнью, оставили свои властолюбивые мечты при себе. Зато, когда на стул опустился последний из явившихся решкири, меня натурально накрыло, как контур в соединенных проводах замкнулся. Архет засиял, может, и не путеводной звездой, но шахтерским фонариком точно только не одним направленным лучом, а разом во все стороны, связывая всех находящихся за громадным овальным столом, в общую сеть аля ля новогодняя гирлянда. Почему потрёпанная? Потому как кто-то светился ровно и чисто, кто-то мигал, иные были тусклые, едва те плелись. И от них, в свою очередь, тянулся энергетический кабель вовне, замкнутый на владение каждого конкретного князя, тем самым питая врата, пути, переходы личных владений. Ого! Так вот оно что и как. То есть регаль Эшки Градеса мог мотаться по всем городам и весям, а мог, чтобы ног зазря не сбивать, посидеть поговорить, так сказать, с коллегами здесь, на кругу, и вуаля — батарейки снова заряжены разрывы кабеля восстановлены только надо было архет при себе иметь, а гвента как раз реликвию на между собойщик не носил и дело с мертвой точки не двигалось вот интересно он был сознательным саботажником или банально не понимал для чего ему архет вручен? если реликвия с ним успешно не контачила предполагаю все таки последняя. Значит, и остальные не понимают, зачем здесь регулярно собираются. Думают, небось, большой политикой занимаются. Потому рискую прослыть дурой. Но сказать коллективу, хотя им бы больше подошло название, как в анекдоте, «Стая товарищей» — обязана. Тот самый анекдот, который имела в виду Алира. У зайца в лесу юбилей, все его поздравляют. Решили послать приветственные адрес и волки. Написали и думают, как подписаться. «Стая волков» или «Группа товарищей»? Думали, думали и подписали. «Стая товарищей». Я теперь понимаю, почему круг нужен. Решительно выдохнула я. Ригаль Эш Алира заинтересованно обратился ко мне вер И по интонации его я поняла, что мудрый дядюшка тоже совсем не в теме. И с другими ни Архет, ни его предшественники откровениями не делились. Если бы мне Архет эту инфу в голову не втиснул, я бы тоже не догадалась. Меня только одно смущало. Я ни маг и не физик ни разу, дружу только с математикой. Но почему эти князья, чертовы живые переходники, по-разному светятся?» Если работа Архета в мирах зависела от совместимости с Регаль-Эш, то что, у князей тоже совместимость с княгиней разной степени? И какого рода? Не половая же коржики-пирожки? Не понимаю, но хочу понять. Алира? Снова повторил дядюшка, сиявший ярко и четко. Этот стол, он на самом деле контур, контур энергии, чтобы через сидящего здесь князей Регаль Эшки Градеса и Архет врата и пути нашего мира создавали, настраивали и ремонтировали. Выпалила я всей кожей, ощущая настороженное недоверие публике. Я не знаю, как иначе объяснить, как показать. Пожав плечами, я беспомощно схватила Ивера за руку, и он распахнул глаза широко-широко, будто в самом деле тоже увидел — а я почувствовала, как энергия, сила, ток, название непринципиально, потекла от меня к нему. И да, готова была двинуться дальше, к ней Сару. Если хотите увидеть, возьмитесь за руки. Заторможенно посоветовала я, пытаясь смотреть одновременно на собравшихся за столом Решкири и на потоки, курсирующие между нами. И меня послушали. Вряд ли поверили, но, наверное, решили проверить. Ведь если оно и в самом деле так, то увидевшие получат преимущество перед слепыми. Так и получилось, что мы, я и князья Решкири сидели вокруг овального стола, как придурки на аутотренинге или какой-нибудь психологической дурилке для лохов. Минуту, другую, третью, рук не размыкали. А потом тот князь Тезангон, который звал меня в зал и сидел по левую руку, справа был Ивер, спросил, озвучивая мой же вопрос. «Теперь мы видим, княгиня, но не вполне понимаем. Скажи, почему свет у нас разной яркости?» «Не знаю», — честно ответила я. «От возраста это точно не зависит. А вариантов ответа масса — от группы крови до цвета волос. От верности князю Киградеса!» прилетела как удар в спину, заставивший всех вздрогнуть. Слово Чейра, стоявшего за моим креслом черно-белой тенью. «Откуда?» — начала спрашивать я. «На стене над входом клятва князей выгравирована». Цинично хмыкнул хвостатый и зачитал выдержку. коля круг князей связан будет клятвой верности регаль Эш, носителю архета, нерушимо будет твердыники Киградеса». «Ну, мало ли что, где написано, аллегория везде в моде, а на сарае вообще неприличное слово, часто малюют а там только дрова и хлам». Рефлекторно отпихиваясь от принудительной верности, буркнула я. «Это легко проверить, Алира!» Мягко улыбнулся Ивер. Не размыкая наших рук, некромант повернул голову и слово в слово зачитал выгравированную на стене стентенцию, и без того светившийся ярко дядюшка вспыхнул на последних словах клятвы, так что я поневоле зажмурилась. А когда решилась глаза открыть, убедилась, что интенсивность его свечения в общей цепи «На спад не идет. Теперь осталось проскандировать это хором и заняться свальным грехом для укрепления ус. Мрачно подумала я, а круг князей уставился на меня с неподдельным изумлением, к которому примешивался в весьма щедрой порции откровенный мужской интерес. Ну еще бы. Думали, заурядное совещание будет, а тут им программу развлечений предлагают. Архет на груди приятно защекотал. Зараза, уловил мою шуточную мысль, одобрил и решил реализовать. Это ему так выгодно, узы разом на весь правящий центр Кеградеса натянуть захотелось, как сову на глобус. И еще раз так сделаешь, я тебя в сортире утоплю и уйду к брату в леса. Рассерженная и так же громко для всех пообещала я ценному и не в меру своевольному артефакту. Это же надо было меня так подставить. «Не гневайся, княгиня Алира», — мягко попросил меня дядюшка-некромант, пожимая ладонь. Архет слишком давно не пребывал в полном слиянии с носителем. Он на свой лад разумен, но разум измеряется в иных категориях. «Альтернативных», — согласилась я со вздохом и, щелкнув по неугомонному кристаллу ногтем, предложила. «Ладно, пошутили и хватит. Давайте к делу».